Воробушек. После Палкина управляющим был назначен верхнезаводской управлятель Иван Щиканцев по заводскому прозвищу Воробушек. Этот был полной противоположностью своему предшественнику. Очень маленький ростом, который Воробушек старался увеличить каблуками чуть ли не в четверть аршина, мягкая речь, весёлые и враватые глаза, благодушие и вообще признаки демократического обращения с подчиненными. Было у воробушка и образование, хотя не ахтительное. Учился не то во втором, не то в третьем классе классической гимназии, а это тогда среди заводских служащих ставилось высоко. Иван, умевший написать свое имя латинскими буквами, казался уже не простым Иваном, а человеком с образованием. В производстве воробушек, как говорили, ни шиша не понимал, но по фабрикам бегал усердно. и свою беспомощность ловко умел маскировать. Еще более ловко умел пользоваться всяким случаем, чтобы показать владельцу и рабочим, что заводское дело при нем воробушке процветает. Помню, раз к осени, вследствие дождливого лета, вода в верхне-заводском пруду оказалась на самом высоком уровне, какой даже не каждую весну бывал. Сейчас же по этому случаю торжество. Угощение рабочим, водка, конечно... Песенники, балалаечники, фейерверки, катания на лодках и речи. Вот где в первый раз как стоят заводы у Удалос и так далее. Рабочие, разумеется, ухмыляются и расходясь домой говорят: "Ишь, втирает очки пучеглазику. А тот поди думает молочага, чеканцев в косине полный пруд скопил. Как не скопишь, я же ли такой синогнойный не стоял?" Иногда случаи для торжества специально выискивались. Каждую зиму из Оренбурга на Верблюдах привозили баранину для продажи заводскому населению, а обратно Верблюды грузились поделочным железом. Явления самые обыкновенные, но в Воробушек и тут отмечал торжеством рост торговли, когда однажды в Верблюдах пришло больше, чем в предыдущем году. Выставочные награды за изделия и заводов Все провождались общие заводскими торжествами всякого рода юбилеи, в том числе и его собственный десятилетие управления, проводились так, чтобы лишний раз нашуметь о процветании сысертских заводов. К десятилетнему юбилею Воробушка, ловкому конторскому человеку, поручили даже составить книгу, где по документам архива была рассказана история заводов с неизбежным направлением на процветание в пору Воробушка. с документами впрочем не особо церемонились один печатный лист не понравившийся почему-то владельцу изъяли во время печатания так систерские заводы под управлением воробушка а продолжался на свои десятки лет всё время без перерыва цвели цвели пока вдруг не отцвели но к этому времени чеканцев уже сколотил себе домишко в екатеринбурге купил провою мельницу в Камышловском езде своих дружков и Иванушек притащил в дипломированные Иван Иванычи за заводской счёт для них даже вносились специальные стипендии в высшие учебные заведения и это давало им возможность поступать без конкурса по отношению к техническому образованию детей рабочих и мелких служащих Воробушек вёл другую линию совсем отказывать По тому времени уже нельзя было, так как в Уральском горном училище и в Кунгурском техническом имелось несколько заводских стипендий, и из-за них шла борьба, и ловкий управляющий пользовался ею в своих целях. Стипендии в его руках часто служили приманкой, на которую он ловил нужного ему служащего или рабочего, но технически грамотных людей воробушку все-таки было не нужно в заводах. И когда молодые техники и горняки, закончив образование, являлись на заводы, их ставили в такие условия, что большинство уходило, оставались на службе лишь дети особо приближённых, ну и те держались в чёрном теле. Не любил воробушек чужой грамоты. Да и было почему. Ведь его управление представляло собой сплошное втирание очков, и технически грамотный человек был ему помехой. В управителе отдельных заводов воробушек подбирал своих людей, которые бы не умствовали. Один из них, верхний заводской управитель, не только не имел наклонности к умствованию, но даже кое-как подписывал свою фамилию. Зато малограмотный управитель мастерски играл на гитаре и лихо плясал на торжествах. А это в пору воробушка было чуть ли не самым главным. Процветают заводы. Ну и радуйся, пой, пляши. Чем круче коленца? Всем приветливая улыбка ласкового управляющего, который выставив своё внушительное брюшко, благодушно смотрит на веселье своих подчинённых. Когда затихла торговля железом, оживление, которое наблюдалось во время постройки сибирской железной дороги, всем стало ясно, что оборудование заводов никуда не годится, и никакой конкуренции с южными заводами они выдержать не могут. Рабочие оказались без кусков хлеба, И вынуждены были куда-нибудь уходить или выезжать в поисках работы. Приток денег в карман владельца прекратился. Таков был конец славного управления Воробушка. Старик-владелец, обеспокоенный исчезновением дохода, решил спасти дело выбором нового управляющего.